Глава вторая. Он очнулся от холода. Странно, однако именно это ощущение было первым, которое проникло в его сознание. Боль появилась потом, но, овладев его телом, она уже не отпускала. Так и напоминали они о себе одновременно боль и холод. Открыв глаза, он увидел перед собой грязную серую плоскость потолка, плохо выбеленная в грязных разводах влаги. Плетословно дышала, то приближаясь, то отдаляясь. Потом она начала медленно вращаться. Он понял, что это было головокружение. Ощущение было словно после контузии: звон в ушах, головокружение, тошнота подкатывала к горлу. Он снова закрыл глаза, но стало ещё хуже. Лучше было бы сразу попасть на тот свет. Там хоть тепло. Он снова открыл глаза, чуть приподнял голову, лежавшую на подушке, и глянул по сторонам. На большей сил у него не хватило. "Ты смотри, очухался", раздался тонкий, почти детский голос. Следом за ним прозвучал другой, ниже и грубее. "А я думал, он конть откинет". Теперь Панфилов понял, почему ему холодно. Его басые ноги торчали из-под тонкого солдатского одеяла. Посиневшие пальцы с отросшими ногтями казались неестественно большими. Он шевельнул ногами, пытаясь спрятать пятки под одеялом. замёрз. Снова прокомментировал тонкий голос. Ничего, отозвался другой. Не помрёт. Слышь ты, чмошник, живой. Скривившись от боли, Константин повернул голову. Он лежал в довольно просторной комнате с выкрашенными бледно-зелёной краской стенами, большим окном со стороны головы и единственной лампочкой под потолком. Комната была начисто лишена мебели, если только не считать двух кроватей с жёсткой панцерной сеткой. На одной из них лежал Панфилов. Снизу панцерную сетку прикрывала серая простыня, сверху тёмно-коричневые одеяла толщиной в газетный лист. Неудивительно, что он замёрз. В комнате едва ли было теплее, чем в моргe. Повернув голову, Константин почувствовал, что она плотно забинтована. На панцерной сетке без белья, расположенной у противоположной стены, сидели, небрежно развалясь, двое солдат. Они были в расстёрнутых на груди шинелях с малиновыми погонами. Их шапки лежали рядом. Один, с погонами без лычек, выглядел совсем юнцом. Похоже, его лицо ещё не знало бритвы. Второй, с лычками младшего сержанта, лениво пнул рядового ногой. Иди, Соломатин, глянь, что с ним. Молодой неохотно поднялся, подошёл к Панфилову и, наклонившись, заглянул ему в глаза. Точно, живой. Сказал он сержанту, а потом обратился к Константину. Слышишь что-нибудь? Панфилов едва заметно шевельнул головой. Порядок, обрадованно закрутил головой рядовой Соломатин. Можно докладывать. Я тебе покажу докладывать, беззлобно пробурчал сержант. В наряд захотел. А за что в наряд-то? Первый день замужем? Если не в наряд, то в караул. У тебя сейчас зимняя форма одежды есть? Есть. Тут тепло, светло, и мухи не кусают, сиди не репейся. А будешь перед начальством прогибаться, я сам тебе рыло начищу. Понял? Так точно, товарищ младший сержант, пожал плечами рядовой Соломатин. Он вернулся на место и уселся на кровать рядом с сержантом. Ржавая панцирная сетка жалобно заскрипела. Постепенно сквозь бинты до слуха Константина стали доноситься и другие звуки. Шум двигателей, работающих где-то неподалёку машины, шаги в коридоре, какие-то отдалённые крики. "Пойду потезаю", сказал младший сержант, поднимаясь с кровати и снимая шинель. "А ты, салабон, за ним присматривай". Сунув в рот приму из мятой пачки, младший сержант закурил, пыхнул дымом и вышел из комнаты. Константин почему-то обратил внимание на кованые кирзевые сапоги с галенищами, смятыми в гармошку. Дет Подумал он: "Скоро на Дембель". Стоп. Какой дед? Какой Дембель? Я что, опять в армии? Или это сон? Мне всё снится? Ему захотелось ущипнуть себя. Он попробовал шевельнуть пальцами левой руки и понял, что делать этого не следовало. Рука ответила сильной, резкой болью. Константин даже не выдержал и чуть слышно застонал. Ты чего? Тот же откликнулся рядовой Селоматин. Лежи спокойно, не дёргайся. Нет, уж как-то слишком больно и холодно для сна. Голова гудит, опять перед глазами всё поплыло. Чуть придя в себя, Константин собрался с силами и выдавил из себя: "Ты кто?" Собственный голос донёсся откуда-то издалека и показался совершенно чужим. "Дед пихто?" засмеялся солдат. "Где я?" Соломатин встал с кровати и, сунув руки в карманы, ХБ подошел к Панфилову. Будешь много знать, скоро состаришься, улыбаясь сказал он. Но Константин в упор смотрел на солдата. Соломатин неожиданно оглянулся, потом присел на корточки прямо в накинутый на плечи шинели. Вообще-то нам нельзя с тобой разговаривать, если узнают, пять нарядов в не очереди выпишут. Сержанта боишься, проговорил Константин. Нет. Он так своими сапогами гремит, что я его за версту слышу. Кусок у нас тут один есть. Вообще-то здесь таски и помиреть можно. Он передвинулся поближе к кровати и заговорщическим голосом произнес: "Это правда, что ты опасный преступник. У нас в полку говорят, что ты несколько человек замочил. Где говорят?" Солдат понял, что проболтался, покраснел и быстро-быстро заморгал ресницами. А, чего уж там? махнул он рукой. Ты сейчас в милицейском полку МВД, внутренние войска, то есть. А это медсанчасть наша. Тебя сюда позавчера привезли, боялись, что живым не довезут. Специально вот целую палату освободили. Наш врач сказал, что крепко ты в машине разбился. В памяти Константина явно всплыло, как он выбрался из машины и пополз прочь. Потом был взрыв, кажется, горел рукав куртки. А потом его начали бить. Нас поставили и приказали сообщить, когда очухаешься. Ой, подожди. Кажется, товарищ младший сержант идёт. Точно. Солдат резко выпрямился, едва не уронив шинель с плеч. Константин испытывал неимоверную усталость. Сердце глухо колотало в груди, на лбу выступили капли пота. Он не видел, как в комнату вернулся младший сержант, потому что в тот самый момент, когда скрипнула дверь, Панфилов потерял сознание. Множественные переломы, ребер, сотрясение мозга, вывих и перелом предплечья, ожог второй степени. А так в общем ничего, повреждений внутренних органов нет. Донесся до него незнакомый голос. Крепкий парень, вы крепкается. Ему сейчас покой нужен. Как долго? Еще один незнакомый голос. Дня десять не меньше. Не сбежит? Короткий смешок. Куда же ему бежать-то? Ладно, через неделю я его заберу. Неделя маловата. Хватит. Теперь здесь будет дежурить мой человек, чтобы никаких контактов. А почему у вас так холодно? Зима, товарищ капитан. А нормы обогрева такие же, как в казарме. Тогда накройте потеплее. Ещё не хватало, чтобы мой подследственный замёрз. Панфилов прослушал весь этот разговор с закрытыми глазами. Когда раздались шаги, он осторожно приоткрыл веко и увидел две удаляющиеся мужские фигуры. Один из посетителей был в милицейском мундире. Наверное, тот самый капитан, для которого Панфилов подследственный. Слово-то какое гнусное, как будто взгромоздился на него кто-то сверху и дрючит во все дыры. А вот ещё один в милицейском мундире. Погон его Константин разглядеть не успел, потому что сразу закрыл глаз. Солдатам уже не доверяют, боятся. Потом из каптёрки принесли ещё одно одеяло, накрыли его. Согревшись, Константин быстро уснул. Он не знал, сколько прошло времени, сутки, двое, трое, казалось, только-только уснул. Открыл глаза. Рядом всё тот же мент с непроницаемой физиономией, у кровати стул, на нём пузырьки, баночки и ещё что-то. Голова гудит поменьше, тело болит не так сильно, но теперь щемит желудок. Браток, обратился Константин к соглядатаю. Пожирать бы чего? Тамбовский волк тебе, браток, зло отозвался мент. Не положено. Константин скосил на него глаза. Вроде молодой пацан, ровесник даже, лицо простое, деревенское, сержантские лычки. Откуда столько ненависти? За море ж голодом подследственного начальство по головке не погладит. Тщательно выговаривая слова, сказал Константин. Подействовало. Вышел куда-то на полминуты, потом вернулся. Еще через некоторое время дверь палаты распахнулась, показалась тележка с алюминиевыми мисками, следом за ней девушка в белом халате. Пока медсестра занималась больным, милиционер уселся на подоконник. Девушка помогла Константину присесть на подушку, потом взяла алюминиевую миску и стала кормить Панфилова ложки. Константину показалось, что в своей жизни он не ел ничего вкуснее этого жидкого рассольника. Вот так, больной, вот так. Хорошо. Идёте на поправку. Как глава. Он молча кивнул в ответ. Вот и слава богу. После еды она дала ему какие-то таблетки. Осмотрела перевязанную руку, но бинты менять не стало. А теперь отдыхайте. Вам надо побольше спать, больной. Через пару дней он уже мог двигаться по пустой палате под пристальным взглядом полицейского сержанта. Сначала ходил возле кровати, держась здоровой рукой за спинку. Постепенно начали снимать бинты. Лечащий врач, лейтенант медицинской службы, сказал Константину, что выздоровление идёт успешно. И скоро его переведут в другое место. Не трудно было догадаться, что этим местом станет тюрьма. Панфилов не ошибся. За ним приехал автозак Блантинко. Двое конвоиных, не слишком обращая внимания на бинты и гипс, тачками в спину затолкали Константина в фургон. Ему пришлось молча снести это унижение, но в памяти осталась еще одна зарубка. Стоял ясный морозный день. Через маленькое за решетчатое окошко был виден кусочек ослепительно голубого неба, утыканного острыми верхушками елей. Дивный рустик лес. На горячем песке афганской пустыни Дашти Марго, на мертвых камнях Гиндукуша лес с чистой речкой и мягкой травой на опушке мог только присниться. Это была несбыточная мечта, растворившаяся в вечности и пространстве. Кстати, и небо там было другое. Часа через полтора приехали. Панфилов услышал, как снаружи раздался скрип открывающихся стальных ворот, донеслись чьи-то голоса. Ещё минута движения, и машина остановилась. "На выход", скомандовал один из конвоиров. "Только бы в спину прикладым не толкал", подумал Константин. Рёбра ещё как следует не зажили. Слух он ничего не сказал, спустился вниз следом за конвоиром и зажмурился от яркого солнца. бившему прямо в глаза. Эх, хорошо сейчас на воле. Снежок поскрипывает под ногами. На рыбалочку бы сейчас. Одеться потеплее, просверлить лунку во льду, забросить снасти, достать пузырёк и хорошенько согреться изнутри. Страсть к рыбалке он питал ещё с детства. Есть рыбаки, которым зимний промысел не в кайф. Холодно, мол, задницу поддувает. Это потому, что они на своей шкуре не испытали, насколько изнурительна летняя жара. У нас слишком мягкое, а то и прохладное лето. Его размышление прервал грубый оклик и толчок в спину. Шевелись. Константин вошёл в невысокое двухэтажное здание, даже не успев разглядеть, что написано на табличке у входа, но по остро шабановшему в нос запаху в узком полутёмном коридоре сразу же понял, что его привезли в больницу. Все же лучше, чем камера следственного изолятора. После прохождения некоторых формальностей, связанных с переездом, Константину выдали застиранную горчичного цвета пижаму. Какие тут к черту пижамы? Мелькнула странная мысль. Потом припроводили в палату. Здесь было не так просторно, как в медицинской части милицейского полка. В комнатушке размером четыре на четыре метра стояло восемь кроватей, и все они были заняты больными. Один, с перевязанным горлом, глухо покашлявал в кулак. Ещё несколько человек лежали, с головой накрывшись одеялами. Трое сидели возле угловой кровати. Вид у них был вовсе не болезненный. Когда в палату ввели новичка, те, кто не спал, обратили на него изучающие взгляды. Константину досталась продавленная кровать у самого входа. Сопровождавшая Панфилова медсестра застелила постель свежим чистым бельём, И показала на рассохшуюся, потрескавшуюся тумбочку. "Сюда можете складывать свои вещи", сказала она тусклым, бесцветным голосом. Константин пожал плечами. "Нет у меня никаких вещей". Это не произвело на сестру никакого впечатления. Закончив с Панфиловым, она бросила короткий взгляд на Троицу, собравшуюся в углу, и осуждающе покачала головой. "Опять в карты играете". "Какие карты, сестра?" По блатному на распев произнес один из них, самый крепкий на вид, и нагло улыбнулся. У нас все путем лечимся. Но «Ну но. -ну». После того, как сестра вышла, Константин уселся на кровать, сунув под спину тонкую подушку. В углу тут же появились карты. Кто раздает? Глухо спросил один из игроков. А, сирота. Ты перед этим слил. Ты издавай кисель. Ответил тот, который минуту назад разговаривал с медсестрой. Нет, погоди, у нас тут свежий есть. Может, он сыграет? Слышь, кореш, в буру перекинемся. Благодарю, спокойно ответил Панфилов. Не обучен. Херня, махнул рукой сирота. Научишься. Главное начать. Потом, в другой раз, твёрдо сказал Константин. Ты что, брусок, брезгуешь? С неожиданной злобой произнёс сирота. "Не заводись ты", успокоил его кисель. "Бери стиры, я уже сдал". Сирота неохотно взял карты, Метнов уничтожающе взглянул на Константина. "Мол, ещё разберёмся". Несмотря на то, что на улице стоял мороз, здесь в палате было тепло и даже душновато. Больничный аромат и смешивался с запахом немытых тел и ещё чем-то. создавая тот неповторимый стойкий аромат, который, однажды узнав, невозможно забыть до конца жизни. Блатные в углу принялись увлечённо играть в карты, казалось, совершенно позабыв о новеньком. "Моя взятка", доносились крики из угла. "Что ты гонишь?" "Моя, говорю. А ну покаж, покаж". "Во, бабуду. Ладно, бери". Сидеть было неудобно, и спустя минуту Константин лёг на спину. Глядя в серый с грязными разводами потолок, он старался гнать от себя тяжелые мысли. Больной на соседней кровати зашевелился и из под одеяла выскунулась растрепанная голова. Мужичок лет сорока сонно заморгал, протер ладонью глаза. Приглядевшись к Панфилову, он негромко спросил: "Свежий? Что? Не расслышал, Константин. Новичок говорю. Ага. Почем бегаешь? Не понял." За что взяли? Так, ни за что. Мужичок хитравато улыбнулся. Так, только кошки родятся. Если сюда попал, значит, за дело. Константин не испытывал никакого желания выворачивать душу наизнанку, но сосед почему-то вызывал у него доверие, и Панфилов коротко сказал: "Тачку угнал". "Это хорошо", одобрительно сказал мужичок, чем вызвал немалое удивление собеседника. Что ж хорошего? – спросил Панфилов, все так же мрачно глядя в потолок. Многому тебе еще учиться надо, сунув руку под голову, сказал сосед. Понятия не знаешь. Косиков можешь напороть столько, что… Он многозначительно мокнул губами. А ты за меня не волнуйся. Так ведь мораль христианская не позволяет. Ты что поп? – с недоверием произнес Константин. До священника, к сожалению, я не доучился. "Вполне серьёзно, сказал сосед. Нагрешил. А так можно сказать, что поп". Константин не сдержал любопытства и повернулся, чтобы посмотреть на странного соседа. "Что? Не ожидал такое услышать в тюрьме". Константин снова отвернулся. Мужичок чуть не смутился. "Погоняло у тебя есть, то бишь кличка". Почему-то всплыли в памяти клякухи шестёрок Пантелея. Хлыст, чалдон, Борисик. Константином меня зовут. Фамилия моя Панфилов. Нету, значит, понимающе сказал мужичок. Ничего, получишь прописку, а крестят тебя как надо. Раз окунулся в Кичеван, привыкай. Здесь свой закон. Я уже прописан, без всякой задней мысли, сказал Панфилов. Про штамп в своей киве можешь забыть. Это здесь никого не волнует. Сам-то откуда? из Запроднова. А, можно сказать, местный. Но от этого тебе легче не станет. Тут в Серпуховском СИЗО можно даже из Магадана пацанов встретить. Почему Серпухов? подумал Константин. Хотя хрен их разберёт этих ментов. Слух он спросил другое. Ты сам-то кто такой? Скокор я, квартирный вор, значит. А погоняла моя Архип Архип выпростал из-под одеяла руку и всей потерянной почесал макушку. Наружная сторона ладони и предплечья вора были синими от татуировок. Следако ещё не ходил? Следователем что ли? Ну, не ходил. Давно тебя замили. А твоё какое дело? Значит, давно, уверенно сказал Архип. Странно как-то. Вообще-то у них всё как на конвейере. Ничего. Скоро со своим следомком познакомишься. Мой тебе совет: не покупайся на пантиары. Они всегда начинают с дешевых наездов. Мол, засадим тебя на кичиван до гробовой доски и матрот ну и не увидишь. Или наоборот. Чистосердечное признание смягчает вину. Это значит, на плечо швасмерен, пожалеем. Туфта все это. Никого они не жалеют. Им бы только по плану отчитаться. Константин подозрительно покосился на соседа. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Думаешь, что я на сетка? усмехнулся Архип. Правильно, на зоне верить никому нельзя. Запомни главное из правил. Не верь, не бойся, не проси. Так я же ещё не на зоне, усмехнулся Константин. Может, оно и так. Больничка это, конечно, ещё не зона, но раз сюда попал, значит, и до хаты недалеко. Хата это и есть зона. Строгочать тебе, конечно, не дадут, и крыто вряд ли светят, то есть тюрьма по-нашему. А вот общак, колония общего режима тебе обеспечен. Раз сюда попал, значит, тебе только одна дорога чалиться. Не дай бог тебе, пацан, попасть в красную, то есть в сученную зону. Одно запомни: как себя поставишь с самого начала, так и будешь жить до смерти. А что такое красная зона? Это колония, в которой живут не по нашим воровским понятиям, а по законам, установленным администрацией, хозяином. Хозяин начальник колонии. Они, конечно, хозяева, как и все люди бывают разными, но в основном гады. В красной зоне на хозяина работают все, даже смотрящие. И авторитеты сучivются, и даже воры в законе. Их потом, конечно, на воровских сходниках короны воров в законе лишают. Но если ты попадёшь в сученную зону, тебе от этого не легче. Как смотрящий себя на зоне ведёт, так и болотные. Он сучился, и они садятся на клестер. Куда садятся? Сидеть на клестере это по фене значит стучать на своих, доносить хозяину администрации колонии за лишнюю пайку или поблажку какую. Ничего хуже этого не знаю. Всё остальное хоть как-то понять могу, а это А что остальное? Всякое бывает в зоне. Здесь ведь всё как в стране нашей великой, только масштаб поменьше, потому видно как на ладони. Часто крысятники попадаются. Это те, которые у своих же товарищей по камере воруют. Жизнь тут не сладкая, особо не нагужуешь. Некоторые опускаются до того, что своих обворовывают. За это и замесить могут, и тубарь устроить. То есть табуретки по черепу молотить до тех пор, пока что-нибудь отно не сломается, и почки опустить. Потом кровью сать будешь. Так что попадёшь на хату. Упаси тебя Бог воровать у своих. Запомнил? Запомню. Попадёшь в правильную камеру. Будут проверять тебя по понятиям. Значит, честно. Не садись, пока не пригласят. Ничего ни у кого не бери, даже если предлагают. Знаешь, чем ты мне сегодня понравился? Не знаю. Когда ответил "благодарю", а не "спасибо". Это ты правильно сказал. И всегда так говори. "Благодарю" это значит, что ты благодарен, чувство правильно испытываешь. А "спасибо" забудь навсегда. Увидишь на хате в камере мужика в красном, не подходи к нему и не разговаривай. Это опущенные, педерасты, петухи. Их ещё по-разному называют. мастёвые, тузы червонные. Мазь, значит, у них такая. Петухам опущенным женские клички дают: Люська или Маргарита, Наташка, Маруся. Притрагиваться к ним нельзя и зрок ничего брать нельзя. Многих по незнанте в петухи определяют. Как это? Очень просто. Вот ты, первоход, попал в сизо на хату. Настроения, конечно, хуже некуда. Подбегает к тебе такой с улыбочкой, либезит, сигарету протягивает, мол, закурить хочешь? Ты берешь. Все, теперь на тебя печать, клеймо, и никогда этого клейма не смыть. Сделают тебя пробитым, опустят, татуировочку на спине нарисуют ту с бубновой. Тогда пиши, пропало. Что-то я не пойму, с сомнением произнес Константин. Ты блатной или только прикидываешься? Сам ведь сказал. Не верь никому. Учишься понемногу, а склабился Архип. Таких как я называют блатными. Две ходки у меня за плечами, нынче будет третья. А ты, пацан, судя по всему, правильный. Мне то вроде бы и волноваться не зачем, а вот не хочу, чтобы жизнь твоя на перекосяк пошла. Гнида какая-нибудь попадется и вроде этих. Константин выразительно посмотрел на сироту, который с увлечением резался в карты. Не обращая внимания на происходящее вокруг, это шестерки, торпеды, даже не блатные, так приблатненные. Бояться их не стоит, но опасаться всегда надо. Могут подлянку подложить. Здесь на больничке они смирные, начнут дергаться, их быстро на хаты вернут, а там жизнь не сладкая. Ещё равно с ними лучше по мирному. За языком своим следи, матом не ругайся. В коридоре за дверью послышались чита голоса и шаги. Карта у игроков исчезла мгновение ока. Когда дверь распахнулась и в палату вошли двое пропорщиков в мундирах защитного цвета, игроки как ни в чем не бывало восседали на своих кроватях. Панфилов, сказал один из пропорщиков грозно, обведя взглядом комнату, на выход. Что ты вы, гражданин начальник, не по погоде одетый? съязвил Сирота. Не дай бог простудитесь. По меньше болтай, Сиротин. оборвал его прапорщик. Язык ещё не болит. А я что? Я ничего. Я только за ваше здоровье беспокоюсь. А о своём подумай. Панфилов, ты что, глухой? Пошевеливайся. Константин тяжело поотнялся и шагнул к двери. Руки за спину. Прямо вот так, глухо спросил он. В пижаме и шлёпанцах? Мороз ведь, разговорчики прикрикнул прапорщик. Потом немного смягчившись, добавил: Ничего, тут недалеко. Константина провели по коридору в кабинет с табличкой «Главврач». Лицом к стене. Скомандовал один из конвоиров, в то время как второй вошел в кабинет. Странно, успел подумать Константин. С каких это пор в кабинет к врачу под конвоем водят? Снова скрипнула дверь. Заходи. Константин вошел в очень тесную, неуютную комнату от всего вида, который так и не сложился женщины. Крашенная зелёной масляной краской стены, рассохшийся письменный стол, совершенно лишённый бумаг, окно с не измянной наружной решёткой, два стула, железный сейф, старомодный шифоньер в углу. Единственным украшением кабинета был портрет неизвестного Константина, светила медицины в Пенсне и из Бакинбардами. За столом сидел молодожавый милиционер в мундире капитана с вузовским ромбиком на груди. Неуловимым движением он выдернул из-под стола чёрный кейс с потёртыми углами, извлёк из него тонкую папочку с белыми тесёмками, лист бумаги и ручку. Глядя на Константина, он долго и муторно раскладывал всё это перед собой, потом наконец удовлетворённо кивнул и принялся писать что-то на листе бумаги. Константин почувствовал, что начинает закипать. И долго ты будешь меня мурыжить, гнида, подумал он с ненавистью. Словно услышав его слова, капитан оторвал взгляд от бумаги и внимательно посмотрел на Панфилова, словно не понимал, как этот человек в пижаме и шлёпанцах на босу ногу оказался в кабинете. Эта игра в гляделки продолжалась несколько секунд, заставив Константина вспомнить о словах Архипа. Тот сказал правду. Допрос ещё не начался, а понту дешёвого сколько. Моя фамилия Дубяга. Звание, как вы уже, наверное, успели заметить, капитан Голос звучал сухо и официально. Я назначен следователем по вашему делу. Присядьте, обвиняемый.